Глава шестнадцатая, в которой инспектор Тревишем проникает с устойкой неприязнью к актерам, фокусникам и гадалкам. Со своего места Оливия хорошо видела находку инспектора: кухонный нож с узким темным лезвием, завернутый в яркую смутно знакомую тряпицу. Однако долго рассматривать его не пришлось: орудие преступления быстро убрали от посторонних глаз, а всех жильцов пансиона. Не исключая хозяйки горничной, полицейские припроводили в их комнаты и убедительно попросили оставаться там, в ожидании дальнейших распоряжений. Ни слезы Мардж, которой не в моготу было находиться после всего произошедшего одной, ни просьбы Эффи позволить ей приглядеть за мисс Кингсли, не сумели разжалобить инспектора. Даже пламенная речь Гумберта Проппа, который, превозмогая свои всегдашние робость и косноязычие, вышел вперед и потребовал, чтобы ему позволили приготовить для мисс Прайс чашку горячего сладкого чая, не вызвала никакого эффекта. Всех без исключения артистов проводили в их комнаты, и на каждом этаже у лестницы застыла фигура констебля. После недолгих размышлений Трейвешем решил допрашивать свидетелей в столовой. Камин, в котором обнаружили окровавленный нож, должен был стать дополнительным методом воздействия на убийцу. В том, что преступник находится среди жильцов пансиона, инспектор не сомневался ни секунды. Кроме того, в столовой было весьма прохладно, а как успел заметить Травишем, не все из постояльцев личным примером поддерживали антиалкогольную кампанию, проводимую Национальной ассоциацией трезвости. В гостиной, где было довольно душно, и в камине еще тлели угли, от них могло и вовсе не быть никакого толка. Гатри инспектор отсадил на дальний край стола, ближе к кухне, а сам сел так, чтобы сержант не попадал в его поле зрения. Тот обиженно ссутулился над блокнотом, но слава богу помалкивал, и только время от времени, будто крупный пес, которого не взяли на прогулку, издавал шумные обиженные вздохи. Вызвали Рафаила Смита. Травишем, будучи опытным полицейским с первых минут пребывания в пансионе, отметил для себя высокую фигуру эллисияниста, который явно не стремился выделяться и старался быть как можно более незаметным. Это инспектору не понравилось. Входите, мистер Смит, прошу, присаживайтесь. Холодно и деловито пригласил его Травишем. Напротив окна, за которым в черноте ночи все еще мелькало мутное снежное крошево, стоял единственный стул, шаткий даже на вид. Рафаил с опаской опустился на него и поежился. В спину ощутимо дуло из щелей в рассохшейся раме. «Будьте добры, для протокола!» И Тревишем махнул рукой в сторону сержанта. «Ваше полное имя и год, и место рождения. Рафаил Адам Смит. Родился в 1885 году в Болтоне, Ланкашер. «Хм! Выступаете под своим настоящим именем?» Вполне естественно, как если бы впервые об этом узнал, удивился инспектор. Насколько мне известна эта редкость в вашем ремесле, мистер Смит? Так уж вышло, инспектор. Рафаил пожал плечами и честно и открыто взглянул на полицейского, как человек, которому нечего скрывать. Он даже подтянул рукава свитера, обнажив запястье, и принял расслабленную позу, сложив руки на коленях, так, словно демонстрировал, что его ладони пусты. Схожим образом он действовал и на сцене, стремясь расположить к себе публику. Мистер Смит, где вы находились в момент нападения на мисс Бакхайм? Меня не известно, инспектор. Когда именно с мисс Бакхайм произошло несчастье? Рафаил ответил просто, без намека на то, что разгадал безискусственную ловушку полицейского. Соруженный наспех и без всякого изящества. Могу лишь предположить, что это случилось после того. Как я покинул пансион и отправился на Гроув-Лейн? Почему вы так поступили? Разве у вас была необходимость в столь поздний час отправиться в театр? Может, вам насначили там встречу? Понизив голос до интимного шепота, предположил Травишем. Никаких встреч меня там никто не назначал, инспектор. Я никогда не пренебрегаю временем, когда сцена свободна, только и всего. В моем ремесле постоянные репетиции залог успеха. так же, как в вашем умении распознавать правду среди лжи. — А еще в вашем ремесле крайне важно умение лгать с честным лицом, — парировал Тревишем. — Ложь хлеб фокусника, не так ли? — Помню, как-то раз в Корневале на деревенской ярмарке один из вашей братья облапошил меня дважды, и каждый раз улыбался мне так точно единственным его прегрешением в жизни был пропуск воскресной службы дождливым утром. Я давно не выступаю на ярмарках, инспектор. Не выдержал Рафаил. Из вашего позволения я иллюзионист, а не фокусник. Не вижу особой разницы. Покачал головой Тревишем. Так значит вы отправились в театр, чтобы поразмыслить над новым номером. Отчего же вам не размышлялось в пансионе? Брови Тревершема приподнялись, он и вправду не мог взять в толк. Зачем кому-то брести сквозь снежную метель в пустой холодный театр, если можно провести вечер в тепле и довольстве? «Здесь было шумно. Вчера, как вы наверняка знаете, состоялась премьера пьесы мистера Адамсона». «Нет, понятия об этом не имел», — искренне признался Тревершем. «Я полагал лицедей Адамсона — артисты мьюзик-холла». «Не все и не только», — расплывчато возразил Рафаил. «Иной раз приходится менять сандалии на катурны». Примечание. Древнегреческие и римские актеры, исполняющие комические роли, были обуты в простые сандалии на плоской подошве, а вот трагики представали перед зрителями на катурнах, сандалиях на очень толстой подошве. В такой обуви фигура актера выглядела величественной, а передвигаться ему приходилось мелкими и исполненными достоинства шагами, как и подобает трагику. Конец примечания. «Актерская стезя порой преподносит сюрпризы, знаете ли...» И он непринужденно рассмеялся, а стул под ним издал явственный скрип. Инспектор его веселье не разделил. Прищурившись, он, не скрывая ни одобрения, оглядел свидетеля с ног до головы и продолжил вести допрос. «Во сколько вы покинули пансион, мистер Смит?» «В десять с четвертью. Откуда такая точность? Вы все-таки спешили к назначенному часу?» «У меня привычка следить за временем, инспектор». Тщательный хронометраж – еще одна составляющая моего ремесла. Надо же, как мы с вами похожи. Слабая улыбка смягчила резкие черты лица полицейского. Сейчас Тревершем, большой приверженец строгого расписания, казался почти дружелюбным. Все ли было в порядке, с мисс Бейхайм, когда вы покидали пансион? И может ли кто-нибудь подтвердить, во сколько вы ушли? Я не видел мисс Бейхайм, когда уходил. и, боюсь, мои слова некому подтвердить». Рафаил развел руками. Вечеринка по случаю премьеры была несколько... Э-э-э... А... Сумбурный, инспектор. Все ходили туда и сюда, а внизу в гостиной завели виктролу. Когда я уходил, кто-то собирался устроить танцы. Скорее всего, инициатором был Эдвард Пирс или Джонни Кертис, ну или они оба. Рискну предположить, что шумное веселье утомило мисс Бекхайм, и она ушла в свою комнату. «Это лишь предположение, мистер Смит. Или вы...» «Только в качестве предположения, инспектор. Исключительно», — уточнил Рафаил, оценив серьезность полицейского и то, с какой готовностью уличить его во лжи, тот подался вперед. «Преступление, как вам известно, произошло в ванной комнате, где и обнаружили мисс Бекхайм. При вас она не упоминала, что собирается принять ванну или...» Рафаил Смит выпрямился и, задрав подбородок, отчеканил. «Не знаю, инспектор, что вы думаете о нравах, царящих в артистической среде, но, уверяю вас, между мной и мисс Бекхайм было не принято обсуждать подобные вещи». Тревишин, в глубине души подозревавший всех артистов в поведении вольном и не слишком щепетильном, не ожидал, что его слова вызовут такую бурную реакцию. «Что вы, мистер Смит, я не имел в виду ничего порочащего, а... репутацию мисс Бекхайм». Осознав, что зашел чересчур далеко, он попытался исправить ситуацию. Гаотри, который чуть ли не впервые видел, как инспектор идет на попятную, с уважением посмотрел на свидетеля и одобрительно засопел в своем углу, старательно записывая его ответ. Ну хорошо. Тревишам с досадой помассировал прикрытые веки. Ссорилась ли мисс Бекхайм с кем-либо накануне произошедшего? Что-то изменилось в лейсер Фаила Смита? Его возмущение намеками инспектора на нечто предосудительное испарилось, он ссутулился, и хлипкий стул под ним вновь вскрипнул и накренился. С неподдельной болью в голосе он произнес, обращаясь больше к себе, чем к инспектору. — С Лавинией на самом деле невозможно было поссориться. Она была истинная леди, инспектор. Пусть порой она и давала волю чувствам, но, ко всему прочему, она была большим артистом. Еще она была добра. И вот теперь ее нет. Не представляю, как это переживет Арчи. Он был привязан к ней много больше, чем сознавал это сам. «Арчи? Полагаю, вы имеете в виду мистера Баррингтона?» Рафаил Смит кивнул и вновь сел прямо. Минута слабости прошла. «Их связывали отношения... эм...、Э, романтического характера», осторожно поинтересовался Тревишем. «Их связывали долгие годы искренней дружбы, инспектор». Твердо отрицал очередные инсценирования Рафаил Смит. Они были знакомы много лет. А Лавиния всегда проявляла заботу к тем, кто был ей дорог. У нее, знаете ли, было сердце. Значит, для этого мистер Смит, что никто в трупе не мог затаить на мисбахайм злобу? Это совершенно исключено, инспектор. И у вас нет никаких предположений, кто мог нанести несчастный мисбахайм удар вот этим вот ножом? Тревишем рукой в перчатке эффектно выхватил откуда-то из-за спины нож и поднял его над столом, держа двумя пальцами за кончик рукоятки. — Ни малейших предположений, инспектор. На лице свидетеля не отразилось ни замешательства, ни страха. — А вот эта вещь вам знакома? Можете ли вы назвать ее владельца? Тревишем вновь, словно ярмарочный пройдоха, развернул в воздухе лиловый шелковый платок, испещренный темными пятнами. — Впервые вижу... Инспектор, все тем же бесстрастным, даже равнодушным тоном ответил иллюзионист. Когда свидетель в сопровождении сержанта покидал столовую, инспектор отметил про себя, что обут он в до、да、нельзя поношенные молескиновые ботинки, какие лет десять тому назад выдавали благотворительные общества уличным бродягам. Перевернули вверх дном. Почему оданчику с гримом точно ногами топтались, раскидали вещи по комнате? Вы что же считаете, что если вы полицейский, то вам все? Высокий въедливый голосок следующей свидетельницы инспектор услышал еще до того, как она, сопровождаемая сержантом, вошла в столовую. Невысокая, вся в светлых кудряшках, которые сейчас были несколько растрепаны, девушка предстала перед ним разъяренной фурией, и он предпочел ее успокоить. Присаживайтесь, мисс Крамбл, присаживайтесь. Приношу вам свои извинения за некоторые неудобства, но вы должны и сами понимать, что ничего я не должна, сэр. Подумав, все же прибавила она и продолжила уже не так запальчиво, но с прежним недовольством. Моя комната, да это же просто кошмар какой-то. Ваши люди, эти констебли, они рылись в моих вещах, даже в ящике с бельем. Голос ее взметнулся еще выше. Кто им дал такое? Тревишем понял, что если мисс Крамбл своевременно не унять, то допрос затянется надолго, а этого он допустить никак не мог. Сядьте, мисс Крамбл. Инспектор умел быть убедительным, хоть и крайне редко прибегал к подобному тону в разговорах с представительницами женского пола. Если это принесет вам облегчение, то знайте, что обыск в вашей комнате проводил я, а не констебли. Эфия опешившая от грозного окрика инспектора послушно опустилась на предложенный стул и растерянно заморгала. Однако так просто капитулировать она не собиралась. Вскочив, девушка решительно отставила шатающийся на всех четырех ногах стул в сторону и приказала тоном оскорбленной королевы в изгнании: "Сержант, принесите мне нормальный стул, или же я останусь стоять". Когда Гатри предварительно встретившись взглядом с инспектором принес из кухни другой стул, Девушка царственная ему кивнула и опустилась на сиденье, закинув одну ногу на другую, и продемонстрировав инспектору стройные лодыжки в коричневых шерстяных чулках и блестящие лаковые туфли на практичном квадратном каблучке. Ваше полное имя, сухо попросил Тревишем, сделав знак сержанту, чтобы тот приступал к записям. Евфимия Полинтанбринджер, не хотя произнесла девушка, и инспектор чудом удержался, чтобы не хмыкнуть. Примечание. Значение имени Ефимия благодушное, доброжелательное. Конец примечания. Пока что все говорило о том, что имя данной свидетельницы при рождении не имело ничего общего с ее характером. Эфикрам был ваш цинический псевдоним, как я понимаю. Да, сэр. И я предпочитаю, чтобы ко мне обращались именно так. Девушка тряхнула кудряшками. Мы с сержантом непременно это учтем. Сарказмом пообещал инспектор. Где и когда вы родились, мисс Крамбл? В Шордиче в 1912 году. Сколько лет вы трудитесь актрисой? На слове трудитесь травишем запнулся, внимательно наблюдая за реакцией свидетельницы, и та не замедлила последовать. Сколько себя помню, инспектор. В голосе девушки зазвенели ледяные колокольчики. Я жанровая актриса, пою, танцую, выступаю в эмплоа с убредки. Мне предлагают и характерные роли, и это все, конечно, очень интересно, мисс Крамбл. Но где вы находились прошлым вечером, когда мисс Бэкхайм обнаружили бездыханной? Я услышала крик горничной, когда мы пили чай в комнате миссис Бенджамин, сэр. Мы отмечали состоявшуюся накануне премьеру. Кто еще был с вами? Миссис Бенджамин, мисс Прейс, мистер Раддомсон. Эйфи, прикрыв утомленные и заплаканные глаза, мысленно воскрешала воспоминания о прошлом вечере, стараясь не разреветься перед грубияным инспектором и его краснолицым сержантом. «Кто-нибудь из перечисленных вами особ? Ну, или вы сами, мисс Крамбл, выходил из комнаты накануне того, как горничная обнаружила тело мисс Бекхайм, зарезанной вот этим ножом?» Ведь ножа, который Тревишем, отработанным движением выхватил из-за спины и продемонстрировал свидетельнице, произвел на нее сильнейшее впечатление. Глаза ее тотчас же наполнились слезами, черты исказились, и она, неловко прикрывая лицо рукой, незакованной в гипс, принялась бурно всхлипывать. — О, Господи! Бедная-бедная Лавиния! Вы это специально... Я знаю, вы специально показали мне его! Вот уж не думала, что в полиции Лондона работают! — Да! Труде отца. Ехидство служило Эфи подспорьем в минуты любых жизненных неурядиц, и даже в такой трагический момент она не отказалась себе в удовольствии поддеть инспектора его же приемом. Такие, такие бездушные люди. Излюбленные манеры инспектора при допросе было выбить почву из под ног свидетеля, распалев его или же повергнуть в смущение, и обычный такой метод оказывался весьма действенным. Но на этот раз Тревишем и сам понял, что давление было излишним, а потому смягчился и изменил тактику. Сержант, принесите, пожалуйста, стакан воды для мисс Крамбл, приказал он и прибавил как можно мягче, изобразив извиняющуюся улыбку. Мисс Крамбл, я прошу простить мне、э, некоторую грубость, но вы должны понимать, произошло убийство и убийца все еще находится в этом доме. А вот ты ошибаетесь, сэр. Эфи, почувствовав его смущение, прекратила всхлипывать и вернулась к прежнему задиристому тону. Никто из наших не мог этого сделать. Вам бы следовало хорошенько обыскать ближайшие улицы, а не сторожить нас в наших комнатах, будто бы мы все преступники. И кого же мы должны искать в окрестностях? Камбруэл Грув? Понеревался Тревишем с очень серьезным видом. Как кого? Умалишённого бродягу, разумеется. Кто же ещё по вашему мог сотворить такое словинье? Эфина спех вытерла лицо вынутым из кармашка юбки платком и приняла из рук сержанта стакан до верху наполненный водой. А вдруг он сбежал из больницы Мотсли? А, сэр, Бог его знает, что за эксперименты там проводят. Люди, знаете ли, всякое болтают. Пока она торопливо пила, под детский шмыгая носом, инспектор напряженно ее разглядывал. До сих пор ему не доводилось близко встречаться с людьми артистического склада. И мысль о том, что вся ночь уйдет на допросы таких вот ненадежных и невероятно эмоциональных свидетелей, ничуть его не вдохновила. Если каждый будет устраивать подобные представления, инспектор обреченно вздохнул. А к девяти утра, к моменту, когда в отделение прибудет суперинтендант, он, инспектор Тревишем, должен будет предоставить ему подробный рапорт вероятного подозреваемого и внятную версию произошедшего. В противном случае повышения в ближайшее время ему не видать. Мы рассматриваем и такую вероятность, мисс Крамбл. Уклончиво произнес он, когда свидетельница немного успокоилась. Но что вас навело на эти мысли? Вы видели или слышали кого-то постороннего прошлым вечером? Вам показалось, что кто-то с улицы проник в пансион? А что? А разве такого не могло произойти? Дверь черного хода, между прочим. Всегда открыто, и прислуги вчера в доме не было. — То есть сами вы ничего не видели? — уточнил Тревишем, вынудив девушку кивнуть. — Тогда давайте вернемся к вопросам. Значит, вы сидели в комнате миссис Бенджамин и никуда не выходили? И не припоминаете, чтобы кто-то другой покидал комнату? — Нет, не выходила. Нет, не припоминаю. Эффи, как всегда после бурных слез, впала в оцепенение. Инспектор же, напротив, испытал прилив сил. С кем из членов труппы мисс Бейхайм были натянутые отношения? Ни с кем. Лавине со всеми хорошо ладила, сэр. Мисс Бейхайм никогда не упоминала, что опасается кого-то. Нет, я ни о чем таком не знаю, сэр. У нее были долги. Мне ничего об этом не известно, сэр. Что было после того, как закричала горничная? Вы сразу поняли, что случилось что-то、э, что-то необычное? Инспектор постарался избежать слова «убийство», чтобы не вызвать у свидетельницы новый приступ рыданий. «В гостиной играла музыка, а вот потом...» Девушка судорожно всхлипнула, но справилась с собой, и у полицейских одновременно вырвался вздох облегчения. «Потом стало понятно. Элис так голосила, что ее бы и в Дорсете услышали...» Привычное ищетство лишь слабой тенью скользнуло в ее тоне. Горе не оставило места ни возмущению, ни злости... Эфи Крам был больным, воспаленным взглядом посмотрела на инспектора. Когда мы с Эмаджин вошли в ванную, то Лавиния лежала там, в воде, почти как Афелия. Все вокруг было красным, а ее лицо белым, как лепестки лилии. Девушка вдруг охватила дрожь. Она умолкла, пытаясь прийти в себя, чтобы сказать что-то еще, и, наконец, справившись с эмоциями, произнесла, глядя на инспектора жалобно, уже без прежней бравады: "Найдите этого человека, сэр". Пожалуйста, лавине такого не заслужила. Непременно, мисс Крамбл. Именно за этим мы и находимся здесь. А теперь взгляните сюда. Эта вещь вам ничего не напоминает. Трейвершем опасливо показал свидетельнице краешек шелкового платка, стараясь держать его так, чтобы темные пятна не бросались ей в глаза. Нет, сэр, впервые это вижу. Я могу идти. Конечно, мисс Крамбл. Идите и как следует отдохните. Сержант Гатри проводит вас наверх. После допроса мис Крамбл инспектор не рискнул вызвать кого-то из актрис, решив дать себе передышку. Эдди Пирс, вошедший в столовую вслед за сержантом, с первого взгляда показался ему на редкость спокойным и рассудительным молодым человеком, но впечатление это было ошибочным. Как только свидетель, аккуратно подтянув светлые фланелевые брюки, которые в тандеме с белыми парусиновыми туфлями создавали ощущение, что он только что прогуливался, попал у бессобственной яхты, опустился на жалобно скрипнувший стул, травяшем вовсе не намеревался отказываться от своей методики ведения допросов, то заявил решительно, глядя инспектору в глаза. «Сэр, мне нужно серьезно с вами поговорить. Я долго думал. Слишком долго». прибавил он с досадой на самого себя. Так вот, сначала представьтесь, пожалуйста, попросил Тревишем, которому ни коим образом не понравилось возбужденное состояние молодого человека. Эдвард Веллингтон Пирс родился в Брантфорде в 1910 году. Моя мать была танцовщицей и выступала под именем Бетти Пирелли в труппе, ангажированная амплуа танцора и лирического героя в театре Аксельсюр, выступая с Это все потом, потом, мистер Пирс, прервал его инспектор. Мы к этому вернемся при необходимости. Так о чем вы говорите? Долго думали? Эдди, который легко терял мысль, если его перебивали, умолк и растерянно заморгал. Я, сэр, долго, слишком долго думал о том, начал он быстро, опасаясь, что его снова прервут, но тревожим, стиснув зубы, сделал над собой усилие и промолчал. В общем, теперь я почти уверен в том, что мисс Бернбаум тоже убили. От неожиданности инспектор подался вперед. — Мисс Бирнбаум? Это вы о несчастном случае, который недавно произошел в театре? — Да, сэр. Я думаю, что ее смерть не была случайной. — И что же навело вас на такие мысли, мистер Пирс? Тревишем не спускал глаз со свидетеля, придвинул к себе пепельницу, вынул из кармана пиджака серебряный портсигар, картонку со спичками и закурил. Сизый дымок поплыл над столом, отчетливо различимый в тусклом свете настенных ламп. Сам не знаю, сэр. Я, признаться, сначала и не думал ни о чем таком. Но после того, что произошло с Лавинией, с мисс Бекхайм, я имею в виду, разве это не доказывает, что и с мисс Бирнбаум случилось нечто подобное? Мисс Бекхайм ударили ножом, когда она принимала ванну, мистер Пирс. Тревишин предъявил свидетелю нож, внимательно наблюдая за его реакцией, но на лице молодого человека читалось только любопытство, смешанное со вполне естественным добропорядочным ужасом. «А мисс Бернбаум, насколько я помню, упала с декорацией и получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Сержант Гатри выезжал на место происшествия и самым внимательным образом осматривал тело погибшей. Правда, сержант? Вы ведь тщательно осмотрели тело погибшей тем трагическим утром?» Из угла столовой донеслись неразборчивые заверения, сопровождаемые йорзанием ножек стула по половичкам. Припомните хорошенько, Гатри, показалось ли вам тогда что-либо подозрительным? – продолжил Тревишем, вынудив сержанта с лицом еще более красным, чем обычно, встать и выйти вперед. – Нет, сэр, – выдавил наконец Тост, страдальчески моргая и наливаясь апоплексическим багрянцем. – Ничего подозрительного обнаружено не было. Вот, мистер Пирс, слышали? Ничего подозрительного обнаружено не было. Травяным кевком разрешил сержанту сесть и повернулся к свидетелю. Так почему же у вас возникла уверенность, что мисс Бирнбаум стала жертвой преднамеренного убийства? Возможно, у вас имеются какие-то сведения, которые вы получили от самой мисс Бирнбаум. Ну, например, что она боялась кого-то в трупе или вне ее. получала угрозы, подвергалась давлению. «А, мистер Пирс?» Несмотря на то, что в столовой было прохладно, Эдди ощутил горячее покалывание в ладонях. Промолчать он теперь уже не мог, но и дальнейший ход событий внушал ему справедливые опасения. «Так что же, мистер Пирс? Если вам что-нибудь известно, то сейчас самое время рассказать об этом!» — наседал Тревишем, вминая окурок в щербатое блюдце за неимением под рукой пепельницы. Эдди тяжело вздохнул, но решение было уже принято. Насчет угроз, сэр, и давления. Люсиль в трупе приходилось нелегко. «Что это значит «нелегко»? Что вы имеете в виду?» К ней излишне придирались, сэр. И даже... Эдди вздохнул, но деваться уже было некуда. И даже устраивали всяческие неприятности. Однажды, например, подкинули на подушку дохлую мышь, а еще один раз сунули в чашку с чаем нескольких мух. И испортили платье, загубили цветок... Вот уж неприятности, так неприятности. Трейвис ему все это уже было прекрасно известно, и повторно выслушивать мелкие дрязги у Богова театрального мерка в его намерения не входило. На часах было два по полуночи, и тьма за окном превратилась в огромную чернильную кляксу. А это ведь был всего лишь третий свидетель по счету, и ни один еще не сообщил что-либо стоящее. И вам известно, кто все это проделал? Спросил он без большого интереса. Эдди оттянул воротничок рубашки и сразу же стал похож на ученика воскресной школы, который не выучил заданный псалом. Я, я могу только догадываться, сэр. В точности я не могу сказать, но было не только это, сэр. Что же еще? Мисс Бернбаум плюнули в пудреницу? Ей прислали письмо, и она, она испугалась, пожаловалась вам? Нет, что вы, сэр? Свидетель покачал головой, и губы его тронула слабая улыбка. Сразу видно, что вы не знали мисс Бернбаум. Она никого и ничего не боялась, и уж тем более не стала бы жаловаться мне или или даже кому-то другому. Она только хихотала в лицо тем, кто пытался задеть ее за живое. Но я-то знал, какая она на самом деле ранимая и чувствительная. Молодой человек безхитростно посмотрел на полицейского, и во грубелой душе Тревишема шевельнулось подобие жалости к молодому идиоту. Так что с письмом, мистер Бирс? В нем были угрозы? Не знаю, сэр, что в нем было, но мисс Бернбаум разорвала его в клочья и очень расстроилась. Она не призналась мне в этом, но я видел, что на сердце у нее застыла тяжесть. Застыла тяжесть. — повторил инспектор с любопытством, глядя на рафинированного молодого человека, изъясняющегося, будто юная участница поэтических чтений. «Это все, мистер Пирс? Тогда давайте вернемся к событиям вчерашнего вечера». «Есть еще кое-что, сэр!» — свидетель упрямо качнул головой, и на лоб его упала блеклая волнистая прядь. «Мне кажется, что я мог видеть того человека, который прислал письмо, огорчившее мисс Бирнбаум. Вот как? И где бы его видели?» Здесь в пансионе или в театре? Не там и не там, сэр. Со свидетелем начала происходить странная метаморфоза. Он заерзал на стуле, от чего тот чуть не развалился на части. Потом принялся откашливаться, приглаживать волосы на косой пробор и вообще всячески тянуть время, которого у инспектора оставалось все меньше и меньше. Так где вы видели человека, приславшего мисс Бернбаум письмо? Голос Тревишема звучал кричандо с каждым следующим словом. Этот румяный и кудрявый молодчик в тщательно отутюженном костюмчике начинал не на шутку его раздражать. В парке Бетналл Грин он ожидал мисс Бернбаум на лавочке за фонтаном, а когда она пришла и села рядом, погодите, а вы-то там что забыли? Я следил за мисс Бернбаум с несчастным видом признался свидетель. Следили? Я понимаю, что повел себя самым недостойным образом. «Отлично понимаю, но так уж вышло, что я просто не мог больше терзаться в сомнениях. Мне была невыносима мысль о том...» «Это все потом, мистер Пирс, потом!» Тревишем не собирался выслушивать нелепое оправдание юнца. «Так что было дальше?» Они какое-то время мирно разговаривали. А потом мисс Бернбаум вскочила и собралась уходить, но джентльмен не позволил ей этого сделать. Схватил ее за руку. «Вот так!» Эдди обхватил собственную руку повыше локтя. «И не выпускал!» — Разумеется, я счел нужным вмешаться. — Ну, конечно, — кивнул Тревишем. — Разумеется, как же иначе, я даже не сомневался. Вы запомнили, как выглядел тот невоспитанный и грубый джентльмен? — К сожалению, нет, сэр. Когда я подбежал к скамейке, он уже уходил. Я видел только его спину. — И... Инспектор закатил глаза и нетерпеливо покрутил запястьем. — Высокий он был или низкий, тучный или тощий, хромал или шагал пружинистый, как молодой. Ну соображайте же побыстрее, мистер Пирс. Я как-то... Эдди Пирс с извиняющейся улыбкой пожал плечами. Я не догадался рассмотреть его, сэр. Меня в тот момент больше волновало мисс Бернбаум. Но, «Ну, конечно, протянул Трейвишем сварливо. Две четверти часа кату под хвост. Никакой ценной информации, кроме того, что он и так уже знал. Похищение жемчужины было заказным, и у заказчика с исполнительницей явно были разногласия. Не сошлись в размере гонорары или еще что. И как она отнеслась к вашему чудесному появлению из кустов? Или где вы там сидели? Ехидно поинтересовался он. Свидетель покраснел и на вопрос предпочел не отвечать. Где вы вчера находились, когда обнаружили тело мисс Бэхайм? В гостиной вместе с Джонни Кёртисом. Мне в голову пришла любопытная мысль, как можно освежить наш номер, и мы запустили пластинку. Как долго вы находились в гостиной? Не помню, сэр. Кажется, мы спустились без четверти одиннадцать после того, как выпили по бокалу шампанского наверху и были там все время, пока горничная не начала кричать. Кто-то проходил из коридора в столовую мимо вас. Не знаю, сэр. Я вряд ли бы это заметил, потому что Виктороло стоит в нише, а я не отходил от нее, считая акты. А Джонни Кёртис, он отлучался куда-нибудь. Один раз. Крайне неохотно подтвердил леди Пирс. Он принес сверху пол бутылки шампанского. Шампанское, я смотрю, у вас тут вчера лилось рекой. Заметил Тревишем, относившийся к неумеренным возлияниям неодобрительно. Вот этот предмет гардероба вам знаком? Посмотрите внимательно, мистер Пирс. Инспектор бросил на стол платок из лилового шелка. Тёмные пятна на нем уже подсохли и выглядели необычайно зловещи. Свидетель посмотрел на платок и лицо его приобрело нездоровый желтовато-серый оттенок. Тем не менее после короткой паузы он произнес, не глядя на инспектора: «Никогда я его прежде не видел, сэр». Старомудные часы в футляре из потемневшего красного дерева пробили три пополуночие. когда вслед за сержантом в столовую вошла тучная немолодая дама, окутавшаяся в теплую шаль с серебристой бахромой. Точно такая же шаль была у старенькой нянюшки, присматривавшей за инспектором и его сестрами в бытности их подвижными и лишенными какой-либо совести детьми, а потому Тревишема посетила мимолетное чувство вины, и она же вынудила негромко приказать Гатри заменить для свидетельницы стол. — Благодарю. Сэр, дама церемонно уселась и тщательно разгладила ладонями складки на подоле темного, по виду вдовиего шерстяного платья. Ноги ее в черных нетеных чулках были обуты в высокие разношанные башмаки с тугой шнуровкой. Лицо ее выглядело заплаканным. Она часто моргала, хотя тусклое освещение столовой оставляло желать лучшего. И вид у нее был расстроенный, и вместе с тем до странности удовлетворенный, как у человека, который долго о чем-то тревожился и, наконец, получил известие, подтверждающее самые худшие его предположения. «Назовите ваше полное имя!» Приступил к процедуре допроса инспектор, предварительно дав сержанту знак, чтобы тот начинал записывать. «Сара Матильда Бенджамин, сэр». Певучей протянула свидетельница и кротко улыбнулась. «На Матильде моя матушка настояла. Уж больно ей это имя по сердцу было. Отец в ней души не чаял. Вот и стала я Матильдой. А могло и хуже выйти. Матушка моя с фантазией женщина была. А можно мне стакан воды, сэр? Не откажите, будьте так любезны». В горле совсем пересохло. Ее смуглое лицо жалобно сморщилось, как будто каждое произносимое слово причиняло ей массу страданий. Инспектор вздохнул, но не нашел резона отказать свидетельнице в этой невинной просьбе. Пока сержант небрежно хлопал на кухне дверцами шкафчиков, вновь что-то жалобно тренькнув, то ли разбилось в дребезги, то ли покатилось со звоном по плиточному полу, Тривишем начал отрывисто задавать вопросы. Мисс Бенджамин. Где вы находились в тот момент, когда горничная обнаружила тело мисс Бекхайм, миссис, с вашего позволения, сэр, поправила его свидетельница. Я была у себя в комнате, и знаете, сэр, это было поистине ужасно. Несчастная Элис так кричала, что у меня просто сердце остановилось. Думала, Богу душу отдам. Она прижала руку к необъятной груди и принялась тяжело дышать. В какое время вы услышали крик? Да разве же придет в голову смотреть на часы в такой-то момент, сэр? Укоризненно протянула свидетельница. Был ли в то же самое время в вашей комнате кто-либо еще? Народу у меня полно было. Доверительно призналась, слова охотливая миссис Бенджамин и всякий раз, кивая, принялась перечислять. Мистер Проб, такой умница, так нас всех выручает, руки у него золотые просто. Мисс Прайс, конечно же, еще мисс Кингсли, когда внизу закричали бедняжка, чуть не лишилась чувств. Я уж думала, конец ей придет, так она побледнела. Мистер Раддомсон, само собой, мистер Смит. Нет, спохватилась она. Этот ушел много раньше, его тогда с нами не было. А вот мистер Барингтон был, ну и мисс Крамбл. Кто-нибудь из них выходил из комнаты незадолго до того, как закричала горничная? Можете припомнить, кто именно? Сержант Гатри поставил перед свидетельницей стакан, и она благодарно ему улыбнулась, но к воде не притронулась. Да, все, сэр, все куда-нибудь до、да、выходили, а потом снова входили. У нас же была вечеринка по случаю премьеры. Миссис Бенджамин пожала плечами. «Попробуйте-ка эту братью заставить сидеть смирно. Они же неугомонные. Только один мистер Проб как сел у камина, так и сидел весь вечер. Все на мисс Прайс глядел, глядел. А, нет, и он бегал то за шалью для нее, то за сумочкой», — припомнила она, чуть нахмурившись. «Интересно получается, миссис Бенджамин». Травишин прищурился. «Один из предыдущих свидетелей утверждает...» что во время вечеринки никто из вашей комнаты не выходил. Как же так? Что вы на это скажете? Он ожидал, что свидетельница смутиится, начнет ахать, сетовать на память и всплескивать руками. Однако миссис Бенджамин только хитро разулыбалась и принялась кивать, как китайский болванчик. От чего крупный узел темных вперемешку с седыми волос на ее затылке начал мелко подпрыгивать, и из него вдруг выпало несколько шпилек. Ох! Спасибо, золотко. Это я не вам, сэр. Миссис Бенджами надарила инспектора краткой улыбкой, благодарно кивнула сержанту, оказавшемуся на редкость расторопным и услужливым, и спрятала поднятые им шпильки в один из многочисленных карманов. Так что же насчет ваших гостей? Потерял терпение Тревишем, заподозревший, что свидетельница собирается морочить ему голову. Так никто и не покидал, сэр. Свидетель, да ваш, вам вот ни сколечка не солгал. Сначала да, все ходили, кто куда, по разной надобности. Ну так и Лавиния в это время еще была жива же вехенько. Откуда вам это известно? Быстро спросил Тревишем. Так я сама ее видела, сэр. Мисс Бенджамин поморгала и, подумав, добавила: И Мардж Кингсли тоже. Вы с ней говорили. Она как-то объяснила, почему не участвует в общем застолье. Я ее окликнула, сэр, но она была уже в конце коридора и не отозвалась. Туговата она на одно ухо стала после той ужасной простуды, что подхватила в Ипсвиче года четыре назад. Вот я и не стала ее беспокоить. Да еще мальчики внизу завели свою музыку. В общем, я и не стала ей докучать. Тем более, что она явно направлялась вниз, чтобы принять ванну. Почему вы так решили? На ней был один из ее шикарных халатов, саэр, и в руках саквояжик из плетеной соломки с умывальными принадлежностями. Наша Лавиния когда-то была птицей высокого полета и привычки сохранила самые аристократические. Миссис Бенджамин вздохнула с непритворной печалью, и глаза ее заблестели от выступивших слез. Никому ведь добрая душа зла не делала. Как подумаешь? Что у кого-то могло хватить духу, чтобы такое с ней? Она вынула из кармана носовой платок и высморкалась струбно и без всякой деликатности. И вот после этого, сэр, никто никуда уже не выходил. Это я и под присягой могу подтвердить, если понадобится. Свидетельница выпрямилась и торжественно посмотрела на инспектора. То есть все спустились только, когда закричала горничная? Именно так, сэр. И скажу я вам, никто даже не ожидал, что маленькая Элис может так голосить. Как интересно она там, бедняжечка, такое потрясение для нее. Так ведь и рассудка лишится недолго. Как представлю, что она пережила? И миссис Бенджамин покачала голову и пустилась в многословные сожаления. Перед тем как отпустить свидетельницу и вызвать следующего постояльца пансиона, инспектор вынул окровавленный платок и аккуратно сложив его в четверо, положил на край шек стула. Знакома ли вам эта вещь, миссис Бенджамин? Завороженно глядя на улику, она медленно протянула к ней руку и тут же отдернула, заметив на сгибе темное уже подсохшее пятно. Нет, сэр. Мелко затрясла она головой, и несколько шпилек вновь выскользнули из небрежного узла. «Нет, нет, боже мой, как же так-то? Никогда не видела ничего подобного!» Свидетельница заметно разволновалась, и Тревишем не стал повторять трюк с ножом, чтобы не нервировать ее еще больше. Тем более, что он наконец-то набрел на что-то стоящее. Миссис Бенджамин явно узнала платок. Выходит, что и предыдущие свидетели узнали его». То есть все они лгали ему, все до единого, изворачивались, выгораживали себя или кого-то другого, держали его, Тревишем, за последнего болвана. Лицо инспектора сравнялось цветом с физиономией сержанта Гатри, и сердце мамаши Бенни трусливо заметалось в груди, затрепыхалось пойманной птицей, пытающейся вырваться на свободу.